Глава вторая. Рабочий день, как я и предсказывал, закончился уже в сумерках. Соскори дотошно допросили горожан, многие из которых оказались чрезмерно словоохотливыми. Облазили весь храм сверху донизу, поговорили со жрецами, составили все необходимые протоколы, взяли показания у случайных свидетелей и, нагрузившись бумагами, вернулись в управление. Благо, оно находилось через площадь от места преступления. Я, потратив целый вечер на написание обещанного рапорта, засиделся до темноты. По сложившейся традиции меня никто не дергал. Знали, что ничего хорошего в ответ не услышат. Но я все равно закончил с писаниной лишь тогда, когда остальные уже разошлись по домам. Береться в квартал ремесленников одному в темноте, да под моросящим дождем откровенно не хотелось. Тем более, что экипажа на этот раз мне никто бы заказывать не стал. Переночевать у друзей тоже не было возможности, как, собственно, и самих друзей. Кто ж согласится делить кровь с мастером смерти? Веселой вдовушки, готовые закрыть глаза на мои недостатки, в моем окружении тем более не маячило. Поэтому, когда в холле появился мальчишка из ближайшего трактира, нагруженный снедью по самые уши, и с пыхтением поднялся на второй этаж, я с готовностью последовал за ним и нагло заглянул в кабинет своего непосредственного начальника. «Ты еще здесь?» Решил не мокнуть понапрасну, раз уж с рассветом, все равно сюда возвращаться. Иен стоял возле окна, за которым все так же упорно барабанил дождь и неподвижным взглядом следил за тем, как медленно вступает в свои права ночь. Дома его, как и меня, не ждали. В свои неполные тридцать начальник городского сыска не успел обзавестись супругой и даже постоянную пассию еще не завел. Родители его остались где-то далеко. Друзей за те несколько лет, что его перевели в Верль, он так и не нажил. Серьезных врагов, впрочем, тоже. Так что я не особенно удивился, узнав, что наряди частенько ночует на работе. Вот и сегодня его почему-то не тянуло бродить по раскисшим улицам. Оставленный мальчишкой ужин терпеливо ждал на столе. На подоконнике виднелась початая бутылка вина. Но, судя по бокалам, так и оставшимся стоять на полке в шкафу, дело до него пока и не дошло. Отец Нил пришел ко мне три года назад. Вдруг задумчиво обронил Йен, не оборачиваясь. «Именно тогда, когда я больше всего нуждался в совете» я понятливо кивнул, закрыл за собой дверь и, уловив умопомрачительный запах жареных куриных крылышек, бесцеремонно занял стоящее возле стола кресло. Тогда я еще только обустраивался на новом месте, гордился своим назначением и толком не понимал, что и как надо делать, чтобы управление заработало как надо. Я согласно угукнул и, покопавшись в принесенной снеде, Выудил оттуда самый аппетитный, на мой взгляд, кусок. История Йена была мне хорошо известна. Он прибыл в Верль за полтора года до меня, получив распределение сразу после окончания одного из столичных университетов. Для молодого Виконта, не самого знатного рода, это назначение было большой удачей. По крайней мере, сам Йен считал ее таковой. Энтузиазма у него тогда было хоть отбавляй. Сил и желание что-то делать еще больше. Его переполняли мечты, надежды и благородные устремления. Так что он приехал на окраину Алтории, абсолютно уверенный в том, что перевернет всю судебную систему с ног на голову и покажет, наконец, всем, как надо. Увы, столкнувшись с реальностью, и, едва не расшибив об нее лоб, он довольно быстро осознал, что храпом такие вершины не берутся. Долго скрипел зубами, выслушивая витиеватые объяснения чиновников, не желавших оснастить управление городского сыска современным оборудованием или хотя бы новой формой взамен того рванья, что было раньше. Задыхался от возмущения и, раз от раза слыша одни и те же фальшивые заверения в том, что будет сделано все возможное, но вы должны нас понять. Городская казна совсем оскудела. Злился до белых мушек в глазах, видя, что этих зажравшихся свиней не интересует ничего, кроме набивания собственных карманов. Разбивал кулаки в кровь, с пеной у рта доказывая бургомистру, что для нормальной работы управлению требуется весь указанный в правилах штат сотрудников. А потом бессильно выл на Луну, получив великодушное пожелание поискать сотрудников где-нибудь самому. Надо признаться, после трех лет отчаянной борьбы с городским начальством, ен все же сумел кое-чего добиться. Новую форму ему все-таки выдали. Зарплату сотрудникам чуть-чуть, но повысили. Развалившиеся инструменты со скрипом заменили. Скудный ремонт в помещениях управления, куда раньше было страшно зайти, провели. Но за это из-за молодого начальника выцедили столько крови, что порой я был готов его пожалеть. И ведь не сломался парень, выдюжил. Утратив прежнюю наивность, сохранил верность слову и не потерял понятия от чести. Даже не озлобился больше необходимого и все так же трепетно относился к своей работе, как и раньше, за что я его, собственно, и уважал. «А ты знаешь, что это именно он посоветовал мне обратиться к тебе?» Внезапно повернулся от окна Йен. «Я чуть не подавился крылышком». — Чего? — Отец Нил сказал, что если я хочу сделать все как надо, то должен предложить тебе работу. С самым серьезным видом повторил мой начальник и, цапнув с подоконника бутылку, поинтересовался. — Будешь? Я поморщился. — Нет. — Ах да, я забыл, что у тебя обед. Ничуть не смутившись, отставил вино Йен и уверенно потянулся к курице. Так вот, когда я уже был готов опустить руки и, плюнув на все, уволиться к бабушке Фола, он меня навестил, сказал, что у него было видение и предрек, что в городе скоро появится человек, который решит многие мои проблемы. Причем настоятель был настолько убедителен, что я решил повременить с крайними мерами и дал себе полгода сроку. А буквально через пару месяцев в Верле появился ты, седой как дед, с безумными глазами и приметным кольцом на пальце, по которому тебя и опознали. Я фыркнул. И что с того? Подобные кольца — обязательный атрибут мастеров смерти. Как и цвет волос, кстати. «Мастера смерти тут не появлялись лет десять», — резонно возразил он. «И правильно». Нечего им тут делать. За последние три года в этой глуши произошло всего 17 убийств, да и те обычная бытовуха. О преступлениях, совершаемых с помощью магии, тут даже не слышали. Когда в городе всего два мага, да и те навес золота, то даже если бы они вздумали кого-то зверски замучить, их все равно носили бы на руках. Остальное, с чем мы работаем, тьфу пьяного мужа такая же пьяная жена толкнула под руку, когда он спускался с лестницы. Двое бродяг решили выяснить, кто где должен собирать подаяние, и один зарезал другого насмерть. В доме милой старушки завелся грозный призрак ее умершего супруга, решившего отомстить ей за давнишнюю измену. «Если бы ты от него не избавился, госпожа Одди никогда не пустила бы тебя на порог своего дома. — заметил Ян, жадно вгрызаясь в нежное мясо, да еще и со скидкой. «Согласен», — промычал я, присматриваясь к следующей жертве своего разгулявшегося аппетита. «Она неплохая старушка, которая в благодарность за спасение готова не обращать внимания на цвет моей шевелюры». Но ты все равно зря пишешь ежегодные заявки, надеясь, что столичное управление отдаст тебе квалифицированного мага. Нас слишком мало. Да мне не нужен квалифицированный. Хотя бы какого завалящего прислали. Ты ведь не навечно в верле. И что я буду делать, когда ты уедешь? Понятия не имею, — равнодушно откликнулся я но я бы тоже не согласился здесь работать, если бы ты не пообещал платить вдвое больше того, что получает за свои услуги Хог. «Так вот почему он тебя терпеть не может», — со смешком заметил Йен. «Но разве дело только в деньгах?» Я невозмутимо кивнул. «Конечно. Они с бургомистром ненавидят меня лишь за то, что я слишком много, по их мнению, получаю». Начальник городского сыска скептически оглядел мои поношенные сапоги, такую же поношенную шляпу, которую я привык не снимать даже в помещении, и хмыкнул. — Я гляжу, ты просто купаешься в роскоши! — я усмехнулся. — С самого рождения. — Так что ты делал сегодня в храме? Зашел проведать отца Нила. Снова помрачнев вздохнул Ген. Я заглядывал к нему иногда, спрашивал совета, но он сказал, что видений больше не было. Зато ему уже несколько дней как-то тревожно, а потом схватился за сердце и простонал, что ему нужна помощь. Я не понял, чья и зачем. Настоятель почти сразу упал, а когда я попытался его поднять, оттолкнул мою руку и пополз прочь. В храме было много прихожан. Кто-то закричал, кто-то испугался. Началась суета, в которой, на мой значок, естественно, никто даже не взглянул. Почти сразу подбежали жрецы и стали помогать отцу Нилу. Но их он тоже почему-то прогнал. Держался за сердце и говорил, что что-то упустил. А потом добрался до статуи Фола и умер едва не отдав свою жизнь на его алтаре. Странное поведение для настоятеля. «Потому-то я и просил тебя его проверить. Что ты нашел?» Я коротко рассказал про печать и добавил. «Сама смерть действительно была естественной, сердечный приступ. Да и кто бы сомневался, в таком-то возрасте. Вот только случилось это раньше положенного срока» потому что смерть не принимает отговорок от тех, на ком стоит ее печать. Помечен — значит, умрешь». Как последователь рода, отец Нил, возможно, знал, когда должно прийти его время, и понимал, что умирает не в срок. «Наверное, именно это он хотел тебе рассказать». «Думаешь, он знал убийцу?» «Нет», — качнул головой я и предупреждаю, что призвать его дух, чтобы расспросить об этом, невозможно. Жрецы, прошедшие посвящение, сразу уходят к богам, и вернуть их обратно нам не под силу. Надо искать того, кто поставил метку». «Я где-то слышал, это могут делать только мастера смерти», нейтральным тоном заметил Йен. Я, понимающий, усмехнулся. Вообще-то, для этого достаточно иметь нужные знания и пройти посвящение одному из темных богов. Если он даст разрешение на призыв смерти, нет никаких проблем. Будь ты хоть булочником, хоть простым бродягой, то избавляйся от врагов и не бойся, что тебя утянут следом за ними. Расплачиваться, правда, будешь уже на том свете и не по обычному тарифу, но то уже дело десятое. Если же тебя интересует моя персона в качестве главного подозреваемого, то спешу огорчить. Посвящение темным богам я не проходил и в любой момент готов это доказать. Ян поморщился. Если ты сейчас предложишь поискать на тебе метку, получишь в морду. Если ты не прекратишь задавать идиотских вопросов, пороюсь у себя в памяти в поисках обряда наложения печати, И поутру пойду кому-нибудь срочно посвящаться. Зачем ждать утра? вяло полюбопытствовал он. Иди сейчас, раз уж решил. Неохота шляться по дождю, да еще и посреди ночи. Зато, когда я поставлю на тебе такую же метку, как на настоятеля, ты очень быстро помрешь, а я потом с чистой совестью спляшу какой-нибудь злодейский танец на твоей могиле. Душу-то не жалко. Скептически приподнял одну бровь мой не друг, но, пожалуй, неплохо знающий меня человек. А какая разница, если душа будет посвящена, ну, например, рейсу? Что бы со мной ни случилось, никто, кроме него, ее уже не заберет. Логично, признал Ян, потянувшись за второй порцией крылышек. Значит, нам всего лишь надо найти того, кто прошел посвящение кому-то из темных богов и знал, как поставить печать. Я пренебрежительно отмахнулся. Тогда можешь записывать в подозреваемые добрую треть населения города. Но не у всех же есть необходимые знания. А они тебе разве об этом расскажут? Йен наморщил нос и неохотно признал. Ты прав. Каждого из них придется не только проверять, но еще и обыскивать дома. А поскольку большая часть этих личностей живет по заветам Малайи, то до многих тайников мы никогда в жизни не доберемся, даже если очень постараемся. И это при том, что убийца мог быть вообще не местным. Скажем, явиться в город на пару дней и уже благополучно его покинуть. Арт. Ты просто режешь меня без ножа. Ничего, сейчас еще и пытать начну. Ты в курсе, что поставить метку можно и на расстоянии. Чего? Растерянно замер на ряди, не донеся дорта очередной кусок курицы. Хочешь сказать, убийца мог и не появляться тут вовсе? Именно. Особенно, если он все-таки маг. Так что хоть мы и забрали это дело но зацепиться в нем пока не за что. «А след?» — нахмурился Ян, вернув недоеденное крыло на место. «Ты ведь можешь найти убийцу по следу?» Я отрицательно качнул головой. «Если бы это было возможно, я бы сделал это сразу. Но я могу выследить только тех, кто непосредственно контактировал с жертвой. Того, кто нанес удар или спустил тетиву лука...» вонзил нож или бросил смертельное заклинание. В остальных случаях мой дар бесполезен. Да и не было рядом с телом таких следов, я проверил. Убийца мог находиться рядом, но я бы все равно его не почуял, потому что, собственно, смерть настоятеля была, как ни печально признавать, обычной. А чужие намерения я, увы, не прослеживаю. Что же тогда делать? Окончательно помрачнел Йен, уже не вспоминая об ужине. Я развел руками. Ты из нас сыскарь. Вот и ищи. Ничего не понимаю, пробормотал Йен ближе к рассвету. Он сидел за столом, с головой закопавшись в бумаге, и все еще упорно пытался найти разгадку там, где, по моему мнению, ее просто не существовало. А именно, просматривал сделанные с искорями записи, сравнивал показания, изучал отчет о месте преступления и без конца грыз гусиное перо, тщетно пытаясь отыскать зерно истины. Врагов у настоятеля не было, по крайней мере явных. Обиженная супруга тоже отпадает. Он никогда не был женат. Детей нет. По крайней мере, до посвящения не сподобился а потом дал обед безбрачия. Друзей, как таковых, тоже не имеется. Все его знакомые, либо жрецы, либо прихожане, которые поголовно отзываются обоценили, как о хорошем, отзывчивом и добром человеке. Кому он вообще мог помешать? Очнувшись от дремоты, я сцедил зевок в кулак и, не открывая глаз, заметил. «Ты преемника его проверил?» Да, отец Нил назвал его имя пару лет назад и с тех пор своего мнения не менял. Более того, его выбор был поддержан и принят руководством ордена как единственно верный. Может, все-таки остались недовольные? Нет, уткнув нос в показания, пробурчал Йен. Даже на мой предвзятый взгляд, отец Лук — прекрасный кандидат. Я пару раз попадал на его проповеди и могу засвидетельствовать, что у него талант удерживать внимание толпы. Ну и, конечно, истовая вера в свое благое предназначение. К тому же он проходил посвящение роду, как и отец Нил, и по определению не может быть убийцей. Ведь во второй раз пройти посвящение невозможно. Я прав? В точку, сонно кивнул я и устроился в кресле поудобнее, намереваясь еще немного поспать. Тогда проверь тех, кто посвятил себя Фолу, Малае и Рейсу, а также Ирее и Солу, если будет желание. Причем тут Ирея, не понимающая замер на рьеди, в очередной раз раздосадована, куснув ни в чем не повинное перо. Она же богиня тайн, а Сол, он же бог сновидений, а не войны. «Эта парочка, если ты не знал, условно относится к темным богам», — лениво отмахнулся я. «Мне, как мастеру смерти, положено было знать своих потенциальных покровителей». Фолово Семя огорченно отбросил изжеванный пироген и, отодвинув от себя ворох бумаг, обхватил гудящую голову руками. Придется их завтра, вернее, уже сегодня, еще раз вызвать и допросить. Согласен, пробормотал я, лениво покачиваясь на волнах, навеянные солом дремы. Посмотри, кстати, информацию насчет конфликтов среди прихожан. Поищи какого-нибудь неудовлетворенного работой храма-посетителя, безумного посетителя, возжелавшего получить от рода что-то несбыточное, но так и оставшегося ни с чем. Может, отцу Нилу недавно угрожали? Или он с кем-то ссорился? Куда-то уезжал ненадолго, а вернулся уже с меткой. «Вот только не надо меня учить, как делать мою работу», выразительно поморщился Йен. «Неужели ты думаешь, я забыл, с чего начинается расследование убийства? Поверь, все это годами отработано и четко прописано в наших... Он вдруг заметил, как именно я устроился в его кабинете и моментально взбеленился. «А ну-ка, убери сапоги с моего стола!» Я поморщился. Сидеть в другой позе в кресле было неудобно. А стол Йена так удачно подвернулся под ноги, что менять положение я совершенно не собирался. «Арт, убери сейчас же!» — повысил голос Йен, не дождавшись никакой реакции. Слышишь? «Чем тебе не нравятся мои сапоги?» – буркнул я, деловито перекладывая одну ногу на другую. «Тем, что они грязные!» «Так давай я их сниму?» Йен возмущенно замер, а потом взябко передернул плечами и осенил себя простым кругом. Примечание. Простой круг – символ бога рода. Используется как защитный знак от сглаза и порчи. Конец примечания. «Избави меня, боги, от созерцания твоих нестиранных портянок. Если не уберешь ноги, лишу премии». Я недовольно заворчал, но угроза была серьезной. Поэтому пришлось-таки открыть один глаз, смерить бессовестного тирана и деспота укоризненным взглядом, убедившись заодно, что его требование останется непреклонным. А потом со вздохом опустить ноги на пол, и без зазрения совести отгрести отвалившуюся от каблука лепуху глины под его же стол. А то еще подметать заставит. Нет, я, конечно, мог бы переночевать внизу, на хлипком и отчаянно скрипучем топчане в холле. Но, во-первых, это было не солидно. Что я, бродяга какой, чтобы по углам ныкаться. Во-вторых, скучно. Доводить иена гораздо интереснее а в-третьих, бесполезно. Я гораздо лучше засыпаю не в тишине, из которой до моего слуха порой доносятся чужие голоса, а при звуковом сопровождении. И тембр голоса моего непосредственного начальника подходил для этих целей как нельзя лучше. Особенно, когда ему вторил мерный шум дождя за окном. «Арт, твои манеры меня убивают», Бросив на меня уничижительный взгляд, заявил Йен. Я широко с подвыванием зевнул. «Главное, что они делают это быстро. Если бы ты мучился, я бы, наверное, этого не пережил». «А не пошел бы ты вниз?» Вежливо послал меня в холл господин начальник управления городского сыска. «Светает скоро, а у нас много работы, которую некому делать». «И правда», — согласился я, и, к удивлению Йена, послушно поднялся с кресла. «Вы тут продолжайте, а я пошел отсыпаться. Надеюсь, в такую рань на улицах будет немного народу, и мне не придется уворачиваться от чужих экипажей, мечтая о том дне, когда я смогу купить собственный». «Что?» — от такого предположения Йен аж подпрыгнул. «Ага», — потянулся я, разминая затекшую поясницу, — «я свое дело сделал. Применение моих талантов пока не требуется, поэтому, как внештатный сотрудник управления, нанятый для выполнения особого рода задач, я могу со спокойной совестью отправляться домой, ожидая, когда вам, господин начальник, снова понадобятся мои услуги». Вот, кстати, и дождь немного поутих. Так что спасибо за компанию, я пошел. «Арт!» — возмущенно донеслось мне в спину. «Арт, не смей меня бросать наедине с нераскрытым делом!» Я сделал удивленное лицо. «Я тебя не бросаю, а честно признаю свое бессилие. Впрочем, за двойной оклад я готов пересмотреть свои взгляды на жизнь и подумать о возвращении». На лице Йена отразилось напряженное раздумье, за которым я следил с неослабевающим интересом. Но потом он расслабился, обреченно махнул рукой и раздраженно бросил. Проваливай! Толку с тебя сейчас и правда никакого. А позволить тебе протирать здесь штаны по двойному тарифу я не могу. Бургомистр меня потом живьем сожрет за нерациональные траты. Так что выметайся! И помни мою доброту. Когда понадобишься, позову». Я ухмыльнулся и закрыл за собой дверь. Что ж, попытка не пытка. Раньше он часто покупался. Но, видно, общение со мной отрицательно сказалось на его характере. Ворчать он тоже научился отменно. А уж деньги считать... «Скряга!» С нескрываемым удовольствием заключил я и, бодро насвистывая под нос, отправился домой.